Трагедия всей его жизни. Михаил Платонович прибыл по назначению. Ему открыл человек в возрасте, не превышающем 50 лет, с чистым ясным взглядом ребёнка, аккуратно одетый, но с печали на лице. «Здравствуйте, господин Андрианов. Меня зовут Михаил Платонович Хромов. Сыщик, тружусь в управлении правопорядка. К вам приехал по делу об убийстве аграфены Спиридоновны Ларцевой». Позволите мне войти. Поговорить нужно. Входите, пожалуйста. Пройдёмте в гостиную, присаживайтесь. Вот только незадача, не представляю, чем я смогу помочь вам. А графену не видел много лет, вернее, не встречался с ней лично. И издали как-то приметил, как она выходила из кареты в сопровождении супруга. И всё. Мы расстались очень давно. Вряд ли я тот свидетель, который вам нужен. Понимаю, я охотно вам верю. Женщина замужняя, к тому же занятая, занималась любимым делом. Старым знакомым некогда было уделять время и внимание. «Не в этом дело. История эта с длинной бородой и очень личная. Не уверен, что будет интересно вам. Максим Валерьянович, я здесь по работе. Меня не интересуют светские сплетни или детали интимного характера. Ищу виновника, убийцу госпожи Ларцевой. К вам приехал за помощью». Кто как не вызнал погибшую?» Хромов думал, как лучше начать разговор. «Я читал ваши прекрасные письма. Они меня растрогали до глубины души. Сразу оговорюсь, не из любопытства знакомился с ними, им я не страдаю. По работе, естественно. Генерал передал. Муженек Груни захотел сделать меня причастным к трагедии. «Ловко, ничего не скажешь», — понял мужчина. Опустив глаза, Андрианов вслух не отреагировал на заявление Хромова, однако от взгляда сыщика не скрылось то, как собеседник растирал руки, поминутно теребя брюки и пиджак. «Волнуется», — заключил гость. «Михаил Платонович, могу рассказать только то, что происходило до момента замужества Аграфены. Больше мы не виделись, о её личной жизни подробности мне неизвестны». На мои письма, о которых вы изволили упомянуть, она не отвечала. Писал только я. А графена когда-то дала слово отцу, а её слово навечно. Что бы ни случилось, не уходила от обещаний и не меняла их. Вот так, в один сумрачный день, вычеркнула меня из своей жизни и забыла, будто и не было ничего между нами. Печально очень. Ваши переживания мне понятны. Я искренне сочувствую вам. Благодарю. «Дела минувших и далёких лет», — задумчиво произнёс собеседник. «Ничего не исчезает бесследно, откладывается в недрах нашей памяти. Внимательно слушаю вас. Что найдёте возможным, то и расскажете, а дальше моя работа. Буду искать». Наши семьи летом на дачах жили по соседству, там и подружились. Груня мне сразу понравилась. Девчушка с крупными завитушками и медовыми глазами — Мне тогда казалось, что она словно ангел спустилась с небес. Романтическим натурам не просто живётся. Проронил он, по-детски смущаясь. «Очень хорошо вас понимаю». Мы носились с ней по лужайкам с сачками и ловили бабочек. Потом её дедушка нанизывал их на тонкую проволоку и размещал в большом ящике под стеклом. Целая коллекция собралась, на любой вкус. а мы, уединившись по очереди, вслух читали книги. Занимались музицированием. Я привязался к ней. Разницы в происхождении не было, поэтому её родители не запрещали нам дружить. По крайней мере, я не заметил недоброжелательного отношения к себе. По мере нашего взросления мои чувства набирали силу и мощь, а графена хорошо относилась ко мне, ждала меня с нетерпением, но уверенности в том, что любила так же сильно и беззаветно, как я — Нет. По крайней мере, она старалась не высказывать то, что у неё в душе. По натуре отличалась скрытностью, говорила только по существу вопроса и коротко отвечала, если я что-то спрашивал. Иногда задумывалась надолго, а о чём не рассказывала. Я её любил всем сердцем, не представлял жизни без неё. Прошли годы. «Мы выросли. Не скажу точно, что случилось в её семье. Подробности тщательно скрывались, но кое-что просочилось через знакомых. Её отец обанкротился. Причины мне неизвестны, как вы понимаете. Поначалу на наших отношениях это не сказывалось. Но вот у её отца появилась навязчивая идея — срочно и выгодно выдать дочь замуж, тем самым поправив их положение в обществе». Мать Аграфены стала часто вывозить наследницу в свет по поводу и без такового, и, как назло, на моё горе, подвернулся Ларцев. Тогда он не был генералом, но состояние успел нажить, обеспечить семью мог и отдать все долги банку, которые образовались у отца Аграфены после очень неудачной сделки. Спиридона Максимилиановича Головина просто-напросто обманули мошенники, которым он необдуманно доверился. Аграфену заперли дома, родители провели с ней серьёзную беседу, она как могла отказывалась, отбивалась, объясняя, что Ларцев намного старше её, он военный человек, привык всех подчинять своей воле и решениям. Аграфена к такому отношению не привыкла, ей даже поговорить с ним сложно было, и в его обществе неуютно. Но кто её слушал? И всё же она попыталась высказаться. «Отец!» «Вы что же собрались продать в рабство единственную дочь?» — спросила Груня, плача. Я стоял под балконом. На дворе лето, жара, двери и окна открыты. Конечно, всё слышал. Отец рассверепел и крикнул ей в ответ. «Ты моя дочь, член семьи, должна войти в наше положение и помочь выпутаться из возникшей ситуации. Не захочешь с ним жить, потом разведёшься, я препятствовать не стану. Но сейчас...» сделает его спасение всех нас». Вмешалась мать. «Пойми, доченька, иного выхода нет, иначе мы погибнем. Свет не прощает такое. Начнутся смешки, пересуды. Перед нами захлопнутся двери престижных домов. Мы останемся обесточенными. Разве это жизнь, одно страдание? И ты не сможешь выйти замуж за аристократа. А ведь ты у нас умница, красавица». «Взвесь мои слова и только тогда принимай окончательное решение». Аграфена после этой сцены заперлась в своей комнате и всю ночь напролёт проплакала. Мы тогда переписывали с ней через её подругу Татьяну. Она бегала к Груне чуть ли не каждый день и передавала мои послания. Потом выносила ответное письмецо. У меня душа изнывала, места себе не находил, но мне нечего было предложить её отцу. В то время я был студентом, подрабатывал репетиторством. Но что это? Крохи. Обращаться к родителям за помощью я не стал. Кто станет вкладывать средства в убитое дело? А графене пришлось согласиться. Пожалела плачущую мать и пообещала, что какое-то время потерпит, пока дела отца не наладятся. Я же... Переживал самый страшный период в своей жизни. Ни одну женщину не любил, как её, и не впустил ни в своё сердце, ни в свою жизнь. Так в одиночестве и живу. С родителями престарелыми, братьями и сёстрами вижусь, иногда нянчусь с их детьми, у них большие семьи. А графена так и осталась моей единственной любовью и отдушиной. Мои письма передал вам Ларцев». «Вы их видели, читали. Они отголоски моих чувств, которыми я делился с любимой на расстоянии. Знаю, что она их читала. Её близкая подруга рассказывала мне». Но ни разу Аграфена не ответила, дала слово родителям и сдержала его. «Жутко осознавать, что родные могли так поступить с единственной дочерью», — не выдержал Хромов. Ответ Андрианова его ошеломил. Мы обязаны родителям своим появлением на свет Божий, а это подарок. Отказывать нельзя, права не имеем. Вы святой человек, Савва Валерьянович. Ее отец лишил вас самого главного в жизни, фактически искалечил судьбу, а вы его оправдываете, — возмутился Михаил. Нет, не оправдываю, стараюсь понять. Вы знаете, я бы так не смог, добивался, чего бы мне ни стоило. Это вам так кажется? Окажись, в моей ситуации отступили бы точно так же. Не подумайте, что я отказался от мечты и сдался. Нет, нет, ещё раз нет. Она во мне и поныне. и Я не вправе хоронить в себе любовь. Она свет в окошке. Мой поводырь. Наконец, стимул. Тогда моя позиция и тактика поведения изменились, но не более того. Залёг на дно и ждал, когда Аграфена расстанется с Ларцевым. «Разве к этому шло?» — спросил Хромов. «Да». Татьяна говорила, что-то у них не склеивалось, не то происходило. Их семья не напоминала счастливую влюблённую пару. Татьяна многое замечала, спрашивала, но Гру отмалчивалась, даже лучшую подругу детства в подробности не посвящала. На мои послания упрямо не отвечала, иногда встречал Татьяну, она меня просвещала, и Луговская не всё знала. Андрианов перехватил вопросительный взгляд Хромова. «Луговская, Татьяна Владимировна, она и есть единственная и очень близкая подруга Аграфены». «Благодарю вас за подсказку». Хромов не ожидал от собеседника мгновенной реакции. «Пожалуйста, продолжайте». Аграфена свою боль прятала глубоко в душе, а другой информации у меня не было. Именно от Татьяны я и узнал, что не всё ладно складывается в их семье. И что она говорила об отношениях супругов? Холодок между ними. И это чувствовалось даже на расстоянии, без лишних слов, но оба не показывали этого. Причины подруга не знала. «Как думаете, зачем Аграфена искала себе занятия?» Хромов пожал плечами. «Не знаете». Ей хватало забот по дому, но душа требовала свободы и смены обстановки. Крайне необходимо было найти предлог, чтобы уйти и не видеть мужа. Она занялась галереей только с одной целью — избегать контактов с Ларцевым и хоть как-то отвлечься. Дома ей было невмоготу, душила обстановка и присутствие генерала, особенно когда тот принимал друзей, сослуживцев. Крепкие напитки лились рекой, а потом... Знаете, как ведут себя сильно выпившие люди? Вы меня очень удивили. Я беседовал с генералом. По его холеному виду не скажешь, что он любитель спиртных напитков. Его холёный вид — исключительно заслуга Аграфены. Смотрела за ним, как за ребёнком, честно исполняла роль жены. Татьяна злилась на неё за это, говорила, что он не стоит такого отношения. «Вот уж не зря, — говорят, — чужая жизнь потёмки. Да, а задачи ли вы меня и немало? Вы просили правду, я рассказал, что знал. Да, только правда мне нужна». «Покорно благодарю вас за беседу и терпение. Вопросов много. Пойду прорабатывать. Желаю вам скорее раскрыть преступление». «Спасибо. Буду стараться». «Ах да. Не дадите адресок подруге детства убитой. Вы ее Татьяной называли». «Подождите минуту, запишу вам». «Благодарю. Вы меня очень выручите этим. Генерал обещал подготовить список друзей и знакомых супруги, но до сих пор ничего не сообщил». Забыл, скорее всего, о своём обещании. Вот, возьмите. Здесь адресы и её инициалы, чтобы не забыли. Луговская Татьяна Владимировна. Спасибо. Искренне рад встречи с вами. Намного открыли мне глаза. К сожалению, я мало чем могу помочь. Хотя, постойте. Припомнилась, её подруга говорила, что вокруг аграфены часто крутился какой-то коммерсант. Татьяна с ним лично не была знакома. Видела в галерее. «Благодарю и за эту подсказку. Постараюсь расспросить подругу погибшей». Михаил на мгновение задумался, пряча в свою рабочую папку лист с адресом Луговской. «Несмотря ни на что, пожелаю вам счастья. Вы его заслужили. Благодарю вас. Пойдемте, я провожу».